Глава 59. Энж. Нам нужно поговорить, сказала Энж. Лукас выглядел удивлённым, что само по себе раздражало. Он вернулся домой и поэтому, очевидно, решил, что всё закончилось. Эрин и Чарли просто ещё одна ошибка, как Джози. И теперь они будут жить дальше. По крайней мере, так он думал. Энж вспомнила, как Бен смотрел на Эсси в больнице. Это был не взгляд увлечения или даже любви. Это была настоящая, большая забота. Она волновала его больше всего остального. Для него она была выше всего и всех. "В чём дело?" спросил он. Они были в своей спальне. Было сложно найти место для разговора наедине, так как мальчики были повсюду, а они, казалось, теперь были всегда рядом, словно что-то подчувствовали и боялись уйти. Но в этом были свои плюсы. Дважды Энш видела, как Олли смотрит на айпаде то, что ему смотреть не следовало. А полчаса назад, когда она взглянула за плечо, пока он печатал сообщение, она узнала, что у него есть девушка, и ее зовут Кендис. «Почему она раньше не была с ними рядом так много?» — спросила она себя. «С Уиллом и Олли. И с Лукасом тоже». Возможно, если бы она держала его поближе к себе, она бы однажды заглянула ему через плечо и поняла, что у него тоже есть девушка. Энш села на кровать. Я больше не могу быть твоей женой. Когда она произносила эти слова, голос в её голове закричал: "Заткнись! Заткнись! Заткнись! В каждом браке есть проблемы". Разве не лучше иметь его хоть такого, чем вообще никакого? Ты никогда не найдёшь себе другого, даже старого и больного, в твоём-то возрасте. Ради бога, заткнись. Но она продолжала говорить: Мы будем поддерживать отношения, ведь у нас двое детей. Но у тебя также есть ребёнок от другой женщины, что означает, что с ней ты тоже обязан поддерживать связь. И, зная тебя, я могу сказать, что ты всегда будешь общаться с Чарли, как тебе и полагается. Она сделала глубокий вдох и заставила себя продолжать. Но для меня, я боюсь, это слишком. Слишком много мусора нужно будет заметать под ковер. — Но, с Эрин, все кончено, — начал Лукас. — Дело не только в Эрин, — сказал Энш. есть и другие женщины, те, о которых я не знаю. Проговаривай это, она знала, что права. Лука не ответил. Когда Энш повернулась к нему снова, его голова была опущена, а руки закинуты за шею. Ты говоришь правильные вещи, Лукас, и даже делаешь правильные вещи, но верность не дополнительная опция в браке, по крайней мере, для меня. Он посмотрел на нее умоляюще. — Пожалуйста, дай мне еще один шанс, последний. Если я сделаю это снова, я уйду, без всяких просьб. Энж вспомнила тот день в магазине. Два клетчатых кресла бок о бок, воображаемые внуки на коленях. Затем она подумала о человеке, с которым хотела сидеть в этих креслах. «Ты неплохой человек, Лукас», — сказала она ему, — «но ты ужасный муж». «Энш», — начал он опять. «Ответ нет», — сказала она и вышла из комнаты, чтобы не успеть передумать.